Возможно, что в эту минуту она пытается взломать замок в моей комнате. Это меня не удивило бы. А сейчас у меня почти не осталось времени, потому что я вечно вспояла наверху во встроенном шкафу. Я сердито щёлкнула языком. А если я не пройду назад в свою комнату, то я окажусь сама перед запертой дверью. Здорово. Я со стоном опустилась в кресло. Что за стечение обстоятельств? Нам придётся договориться встретиться ещё раз, и причём ещё до начала этого чёртова бала. Я предлагаю, лучше всего мы встретимся на крыше. Я думаю, что это единственное место в этом доме, где нам никто не сможет помешать. Как ты считаешь? Это было бы возможным для тебя завтра в полночь? Или для тебя сложно незаметно забраться на крышу, к семейюus говорить, что через камин есть путь, только я не знаю. "Момент, момент, момент", сказал дедушка и лукаво улыбнулся. "Я в конце концов имел пару гадков для размышления и поэтому кое-что уже подготовил". Он показал на стол, где рядом с тарелкой с сэндвичами лежала книга, действительно толстюющий том. "А она Каренина?" девушка кивнула. "Открой её". "Ты спрятал в ней шифр?" предположила я, так же, как и в Зелёном саднике. Вот только этого еще не хватало. Лукас использовал 37 лет для того, чтобы зашифровать для меня еще одну загадку. Мне наверняка придется целые дни сидеть и высчитывать буквы. Знаешь, я бы предпочла, чтобы ты просто рассказал мне, что там написано. У нас еще есть пара минут. Да ты не торопись. Прочти первое предложение, — потребовал от меня дедушка. Я открыла первую главу. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Хмм, да, да, это прекрасно и так мудро, но а наведь выглядит вполне нормально или Лукас Сиал. Но это особенный экземпляр. Первые 400 страниц и последние 400 действительно написаны Толстым, точно так же, как и 200 в середине. Остальные же написаны мной для тебя и точно таким же шрифтом, как и остальные. Великолепная маскировка. Ты найдёшь там всю информацию, которую я смог забрать за 37 лет. Хоть и до сих пор я так и не знаю, что будет конкретным толчком для Бесс Пауси и Пауля с хронографом. Он взял книгу у меня из рук и пропустил страницы сквозь свои пальцы. Здесь находится доказательство того, что граф с самого первого года основания ложи скрывал от хранителей важные документы. Предсказание о том, что философский камень совсем не то, что он хочет, чтобы все верили.